Екатерина II еще до этого заседания вместе с Панином решила вопрос об участии наряду с Австрией и Пруссией в разделе Польши, с чем члены Совета согласились. Как мы уже отмечали выше, Никита Иванович хотел видеть Польшу сильной союзницей России, но согласился, ибо такой важный шаг был для страны выгоден и политически, и экономически. Кроме того, Россия приобрела спокойствие на польской границе. До середины 70-х годов императрица Екатерина II разделяла приверженность Панина Союзу России с Пруссией и Англией. В 1772 году после первого раздела Польши из Северной системы выпали сразу два звена – Польша и Швеция. Незавершенная конструкция не имела перспективы в обстановке происходивших изменений в системе международных отношений в Европе. К концу 70-х годов XVIII -го столетия стало ясно, что строительство Северного Союза не удастся завершить. Русско-прусский договор 1764 года исчерпал себя. Панину не удалось добиться от Англии заключения союзного договора и получить военной поддержки во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Своего завершающего воплощения Северная система не получила. Как полагают некоторые исследователи, идея Северной системы не была осуществлена главным образом из-за сдержанного отношения к ней английского правительства. Еще в начале 70-х годов императрица все чаще стала обращать внимание на то, что следует завершать воспитательный процесс своего сына, великого князя Павла, под руководством графа Панина. Приближалось его совершеннолетие, и Екатерина начала подумывать о его женитьбе. 23 января 1771 года она писала своему доверенному лицу барону Ассебургу, немецкому дипломату в Дании. Ассебург. Так как приближается время серьезно подумать о предстоящем мне выборе, и из-за всех принцесс, о которых вы нам говорили, более всех подходит для нас в эту минуту, разумеется, что вы будете продолжать ваши наблюдения, принцесса Луиза Саксон-Годская, то мне пришло на ум что лучшим средством убедиться, по вкусу ли нашему придется этот выбор, было бы старание ваше уговорить принцессу, вдову принца Иоанна Августа Саксонготского, предпринять под каким-нибудь придуманным вами предлогом, кроме настоящего, так как я не хочу ни к чему обязываться, не видав их, путешествия в Россию. Две принцессы ее дочери должны сопровождать ее». Вы могли бы, кстати, подать слабый луч надежды на устройство брака одной из принцесс, если бы религия тому не препятствовала, и изложить на этот счет их мысли. Мать принца Иоанна Августа саксон была из Ангальцепского дома и двоюродная сестра моего отца. Брат этого принца Иоанна Августа, принц Вильгельм, был женат на моей тетке, принцессе Анне Гольштейн-Готорбской. Вот прежде всего двойное родство, которое могло бы побудить принцессу посетить меня и постараться посредством этого путешествия улучшить свое положение и положение принцесс, дочерей ее. Однако в письме барону от 14 мая того же года императрица по ряду причин отказывается от принцессы Луизы Саксон-Готской. Агент Екатерины II, объезжая германские дворы и высматривая внимательно будущую супругу для наследника российского престола, свой окончательный выбор остановил на принцессе Вильгельмине Гессендармштадтской. Никите Панину он писал о ней как о достойной невесте для великого князя. Русская императрица, естественно, захотела увидеть своими глазами кандидатку в невесты сына, и послала приглашение ее матери, лант гессен Гессендармштадтской, приехать с тремя дочерьми в гости в Петербург. Вскоре морским путем из Любика гости Екатерины II прибыли в столицу Российской империи. Во флигеле Зимнего дворца, где находились покои великого князя Павла Петровича, в день помолвки цесаревича с утра наблюдалось оживление – Сын императрицы против обыкновения встал с постели очень рано, чтобы иметь время приготовиться к торжественной и важной аудиенции, давно ожидаемым смотри-нам невест. Павлу предстояло назвать имя своей будущей супруги. Екатерина сидела на троне в золотом зале. По обе стороны ее выстроился блестящий придворный штат, Высшие государственные сановники и представители иностранных держав, вшитых золотом и серебром, разукрашенных орденами мундирах, придворные дамы в роскошных платьях. Великий князь с графом Панином стоял около государыни по правую руку. Все внимание Павла, разумеется, было сосредоточено на трех немецких принцессах, которые несколько минут назад вошли вместе с матерью, ланд гессен Гессендармштадтской, в тронный зал. Гофмаршал князь Борятинский подходил к каждой из предполагаемых невест Елизавете, Фредерике, Вильгельмине и представляла их императрице. Следует заметить, что сама Екатерина II предварительно остановила выбор на старшей из принцесс Елизавете. Несколько особенно любезных вопросов, с которыми императрица обратилась к принцессе, ясно показали расположение к ней государыни.